Карида оставила седло, и я привязал лошадей. Меня несколько тревожит эта таинственность, сказала она, оглядываясь. Далеко ли тут идти? Шагов 100. Чтобы она не беспокоилась, я стал снова шутить, приравнивая нашу прогулку к ветхим страницам уголовных романов. Мы пошли рядом.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 Здесь я остановился и показал рукой вниз. Вы видите, сказал я, вглядываясь в прекрасное прищуренное лицо. Ведь не дурён, нетерпеливо ответила Анна. Но, может быть, мы всё-таки отправимся в вашу лабораторию? Безумный восторг овладевал мной. Я взял её руки,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 И упёрлась одной рукой в мою грудь. Её лицо было белое, мертво, глаза круглые и огромные. Другая рука что-то быстро делала сбоку, где был карман. Задыхаясь, я тащил её к обрыву, крича, убеждая и умоляя: "Это один момент, один, и новая жизнь, там твоё спасение!"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 В виде как от моего лица поспешно отпрянули маленькие лакированные ноги, но я успел схватить их и дёрнул. Она упала рядом со мной. При падении револьвер выскочил из её руки. Я мог видеть его, повернув голову, если бы она не мешала мне, хватаясь за мои руки, я непременно достал бы его. Но у неё была кошачья изворотливость.